Страница семьсот сорок седьмая. Письмо двести шестьдесят четвертое Николаю Николаевичу Страхову, тысяча восемьсот семьдесят четвертый год марта шестого, Ясная поляна. «Очень радуюсь, дорогой Николай Николаевич, тому, что наши дела устроились так, что вам развязаны руки для работы по сердцу, и очень благодарен вам, что вы мне написали об этом». Примечание первое. «Я очень бестолковый и переменчивый человек, но не в привязанностях, и все, что вас касается как человека, живо интересует меня, не говоря о том, что я теперь радуюсь вашей свободе, потому что вы не будете размениваться на мелкую монету». Я вчера приехал из Москвы и отдал в типографию часть рукописи листов на семь, всего будет листов сорок, надеюсь все напечатать до мая. В Москве же я в первый раз прочел несколько глав дочери Тютчева и Самарину Примечание второе. Я выбрал их обоих, как людей очень холодных, умных и тонких, и мне показалось, что впечатление произвело мало. Но я от этого не только не разлюбил, но еще с большим рвением принялся доделывать и переделывать. Я думаю, что будет хорошо, но не понравится, и успеха не будет иметь, потому что очень просто». Самарин взялся держать корректуру, этому я очень рад, но я и сам буду держать. Получил я с месяц тому назад диплом из Академии наук на избрание меня членом, Примечание третье. Признаю, что это польстило мне, несмотря на то, что Пушкин не был членом, а Пыпин член, примечание четвертое. Надо, кажется, написать благодарность и послать сочинение, тем более, что я вижу по запискам Академии и буллетинс, которые мне присылают, что это делают. Примечание 5. Будьте так добры, напишите мне черновое такое письмо, если это нужно, а то я не знаю, что ваши планы налито, можно ли надеяться увидеть вас в Ясной. Ваш Лев Толстой. Примечание. первое. Толстой отвечает на письмо Страхова 22 февраля 1874 года. Второе. Тютчевой. Ее мнение о романе неизвестно. Третье. 7 декабря 1873 года Толстой был избран членом корреспондентом Академии наук по отделению русского языка и словесности. Смотри письмо 267-е. Четвертое примечание. Пушкин был членом Российской Академии, вошедший затем в 1841 году в состав Академии наук как отделение русского языка и словесности. И последнее пятое примечание периодическое издание Известия Академии наук по отделению русского языка и словесности. Конец примечаний.